Глава двадцать четвертая «А вы, милочка, уж извольте приодеть чего поприличнее!» Вольтеровский оглядел Лизавету, не скрывая своего раздражения. Блеснула стекла шкалорнета, поджались губы, и бороденка, смазанная маслом, задрожала, надо полагать, исключительно от негодования. Супруга Вальтеровского лишь вздохнула и прижала к щеке кружевной платочек, всем видом своим демонстрируя женскую слабость. Все непременно, пообещала Елизавета. А лакеев он и вовсе загонял: то ему завтрак нехорош, то китель парадный помяли, то сапоги недостаточно блестят, то ещё какая напасть случилась. И о них он с превеликим удовольствием рассказывал Елизавете, будто чуял, что выхода у неё другого нету. Кроме как слушать, где это видано, чтобы во дворце девицы позволяли себе голыми ногами сверкать. Он был занудлив и несчастен в этом занудстве, ворчал, вздыхал, тёр платочком злощасный Ларнет, в котором не нуждался и бозрением обладал при отменнейшим, прикладывал его к левому глазу после позабывши к правому: "Скажи, дорогая". Изредка он вспоминал о том, что ни один здесь И тогда высочайшего внимания удостаивалась супруга. А с ним и неудовольствия, ибо была онная супруга отнюдь не молода, а ещё полновата, неуклюжа и по провинциальному проста. Эту-то её простоту, вырывавшуюся наружу в обилии кружев, в дабантиков, немодной пышности наряда и какой-то общей неустроенности Вольтеровский ненавидел всеми фибрами души, но сдерживался. Во всяком случае, при посторонних Вы уж не серчайте на него, сказала Ангелина Платоновна, оказавшаяся на деле человеком предобрейшей души. У Ганечки и прежде-то Норов был крутоват, а ныне и вовсе разгулялся. Печенка болит, я уж его и жиром медвежьим почивала, и на стойке гадючий бутыль целую извела, а он все только ворчит. Он хороший на самом-то деле. Она повторяла это время от времени и разовела, терялась. вздыхала и раскрывала огромнейший, верно от бабки доставшийся веер, за которым и укрывалась, что от мрачного взгляда супруга, этойкой заботы не ценившего, что от самой Елизаветы. Дура, альтеровский слыша разговоры о собственном здоровье, начинал гневаться, наливался краской, а глаза становились подозрительно жёлты. Как есть дура, а говорили мне: "Не гони за преданым" И злой он покидал покои, требуя оставить его в одиночестве. Лизавета оставляла. В конце концов никто не требовал следовать за неприятным сим человеком неотступно. Она оставалась в гостевых покоях с Ангелиной Платоновной, которая уж точно нуждалась в поддержке и утешении. Ибо когда супруг уходил, пухлое лицо его жены вдруг покрывалось пятнами, а все три подбородка начинали меленько дрожать. Ангелина Платоновна часто моргала, сдерживая слезы. Она все еще стеснялась Лизаветы, рабела перед нею, как рабела и перед комнатными девками, и перед лакеями, и перед прочим всем людям, которого во дворце стало вдруг до невозможности много. А ведь празднества только-только начинались. «Вы уж простите его», в который раз произнесла Ангелина Платоновна. «Он ведь... он скоро уйдет и знает это. Вот и бесится». А целители, Ангелина Платоновна нынче, обряженная в платье небесного колору, щедро расшитое серебристым кружевом, лишь пожала плечиками. Говорят, что у шансов нет. Мы ко всяким обращались. У нас есть деньги, скопил за службу-то. И скромное это признание заставляло Елизавету отворачиваться, а зеркала в гостиной отражали не её, но другую какую-то девицу, тоже рыжеволосую, тощую. и с неприятным лицом. Деньги-то есть, а счастья как не было, так и Ангелина Платоновна махнула ручкой. Я Лёвоньке отписалась, что приехал, а он ни слова в ответ, услали на границу. А за что? Удивление её, непонимание были столь искренни, что Елизавета закусила губу. Не вправду не понимает или он не виноват? Ангелина Платоновна прижала мягкие ладошки к груди. Я и aí, Ганечки говорила, что мальчик не виноват, он хороший, славный. Один раз оступился, оступился и убил. А его на границу. Тогда с Ганечкой крепко поругались. Я думала, что штраф. У нас деньги есть. Не подумайте, папенька мой генералом был раньше, давно. И маменька хорошего рода. Мне приданое положили, мужа подыскали. Он хоть строгий, а занютой, да. Всё на службе, на службе. Лёвочку я одна считай ростила, ростила и вырастила. Подали чая Елизавете подумалось, что картина-то при пасторальнейшего свойства. Сидят две дамы в гостиной, чаи попивают, и кружевам с бантиками вонной картине самое место, как и чайнику серебряному, чашечками белого полупрозрачного фарфору. Он у меня единственный. Вальтыровская продолжала мять платочек, Доктора больше не велели, и без того едва не приставилась. Ангелина Платоновна широко перекрестилась и голову наклонила. 3 дня лежала, и львёнок родился слабенький, никто и не думал, что жить будет. Помню, тогда я лежу, едва едва дышать способная, а Ганечка заглянул и на службу отбыл. Сказал только, что мол, если чего, то ему сообчат. Да уж, тактичность у Вальтеровский, как Лизовета успела убедиться, не отличался. Ангелина Платоновна же губу нижнюю покусала, да и продолжила: "Верно совсем уж ей в родном доме тоскливо, если она так с незнакомым-то по сути человеком разоткровенничилась. Он знаю её и, и за гробовщиком велел послать на всякий случай. Он не злой, вы не подумайте, просто предусмотрительный". widehat так и предусмотрительность Елизавете стало не по себе. Она повернулась к окну, благо выходило оно на сад. За стеклом светило солнце, трава зеленела, кусты тоже зеленели, пели птички где-то там. То есть в гостинной слышно было лишь шумное дыхание Ангелины Платоновны. Ято выжило, и львёнка тоже кормили, с ему нашла трёх и нянек ещё, только вы пока молодая совсем детей своих нет. Думаете, не бойсь, если няньку взять, то и все заботы на неё перекинуть можно. Только как я могла своего мальчика какой-то неграмотной бабе доверить? Вдруг бы она ему дурное что сделала? Не со зла, конечно, но по недомыслу. Я рядом-то была, следила. Одна, представляете, хотела жёваным хлебом накормить, другая едва сало кусок не впихнула ему. На деревне всегда так делают. Дикость какая. Потом уже всех прогнала, а сама остала. Конечно, Ганечка сердился, говорил, что это не дело. Только у него работа, а мне что? По магазинам кататься, детей бросивши. Её лицо разгладилось, она молодела словно. Вы себе представить не можете, какой он хорошенький был. Просто прелесть. Я ему волосики с сахарной водичкой завью, костюмчик розовый вздену. Ссылка. С 16 века покровителем мальчиков считался Георгий Победоносец, чей цвет красный для детей смягчался до розового, а покровительницей девочек была святая Екатерина, чей цвет синий для детей превратился в голубой. Примечание автора. Все восхищались, вежливый был ласковый, чудо, а не ребёнок. Потом уже ганечка наставников нанял в школу отослать хотел, но я воспротивилась. Какая школа? Там же неизвестно, что твориться будет. Она рассказывала о сыне легко, с восторгом и затаённой надеждой, что восторг этот её все непременно разделят. Елизавета разделяла, улыбалась, кивала, соглашаясь, что именно так всё и есть, что нет на свете человека лучше, чем Лев Вольтыровский. А что он там кого-то убил? Навет из сплетни и вообще случайность. А случайностей и с лучшими происходит. Что ж, теперь мальчику остаток жизни на границе провести. Там, между прочим, опасно. Хотя Ганечка и заверил, будто пристроил сына в место спокойное, но он же мужчина, а мужчины в большинстве своём к детям равнодушны и сами бессердечны. Это Лёвонька исключение. Ах, какие письма он пишет матушке. Ангелина Платоновна читает и плачет, перечитывает и тоже плачет. И, конечно, деньги шлёт. А то ведь Ганечка Дюжа из-за той неприятности разгневался. В содержание урезал 100 рублей в месяц всего. Что такое 100 рублей? Лизавета чашку отставила, опасаясь не совладать с собой. 100 рублей. Если бы у неё были эти 100 рублей в месяц, хватило бы и на целителя тётушке, и на воду, и на Я ему и шлю понемногу, когда 100, когда 200 Ганечка мне тоже содержание положил, а много ли мне на старости лет надобно, только чтобы мальчик счастлив был. И глаза Ангелины Платоновны опасно заблестели. Елизавета поняла, что слёз не выдержит, что эта женщина, пусть и добрая, но в доброте своей слепая, вызывает в ней куда больший гнев, нежели супруг её, приложивший все силы, дабы замять позорную историю. Его хотя бы понять можно, и её тоже. Но до чего не хочется, и неужели не видит она, как изуродовала сахарного своего мальчика всей объемлющую этой любовью, рассказать, не поймёт, не поверит мне, говоря по правде, доверительно произнесла Ангелина Платоновна, чашку отставляя. Ганчка не хотел ко двору ехать, всё наровил больным сказаться, но я уговорила. Когда ещё такой шанс будет за мальчика попросить? Действительно, Вам дурно? Вы бледная такая. Это всё из-за диет. Бросьте, куда обо вредит женскому здоровью. Уж послушайте меня. А, на границе опасно, стреляют там. И я подумала, если служить, то пусть тут служит. Где? В Версиноре. И есть же тут штабы какие-нибудь. Какие-нибудь наверняка есть. Отпускала медленно, тяжко, будто нехотя разжималась невидимая чья-то рука. позволяя сердцу биться с прежней силой. Вот, и значит найдётся местечко для талантливого юноши. Ангелина Платоновна определённо воспряла духом. Надо просто попросить. Кого? Кого-нибудь. Я, Ганечки так и сказала, но он ещё злится на Алёвоньку. Почему? Та история когда была? Сколько ещё мальчик мучится? Лизавета надеялась, что долго, и раздумывала, стоит ли лезть в эти семейные дела. или же понадеяться на собственное вальтуровского упрямство, которое не позволит вернуть блудного сына в Арсенор, а то ведь и вправду хватит у Ангелины Платоновны силы и наглости отыскать протекцию и женить я внука хочу, произнесла она доверительно двух. И девочку все непременно, чтобы в волосики светленькие и глаза осиние. А если не светленькие, Ангелина Платоновна лишь захихикала. как-то совсем уж по-девичьи отмахнулась, мол, глупости какие. Как у её идеальной, воображаемой внучки могут быть волосики да не светленькие? Главное, она вновь наполнила фарфоровую чашечку. Невесту поыскать подходящую? Вы же поможете? Чем? Расскажите мне, кто тут и как. Не подумайте, мы не бедные, у нас состояние есть. И папенька мне оставил, и ганчков наслужил. Да и Лёвонька пополнит. В этом Лизавета изрядно сомневалась, но сомнение благоразумно оставила при себе. Ангелина Платоновна же поёрзала и продолжила: "Я ж не глупа, я всё понимаю, что здесь связи нужны. У Ганечки медалей за службу много, а вот связей нет. А если у жены будут? Вы знакомы с Адавецкой?" "Знакома", призналась Лизавета. "И как она вам?" Конечно, говорят, что она манерами слаба, в монастыре воспитывалась, но так даже лучше. Я её в поместье заберу. У нас воздух приятный, и самое то, что для детей надобно. Лёвонька пока рос, ни разу не заболел. Будет себе рожать тихо. Елизавета с трудом сдержалась, чтобы не фыркнуть. И литераовидские, но говорят, что слишком красивая девка, а красивые всегда себе на уме. Мне верти хвост-ко не нужна, ни за какие деньги. Деньги у нас и свои есть, сказала Елизавета. Я и про тебя думала, ты милый, обходительно, но старава-то уже. У старых больные дети родятся, да и связи у тебя нет, а ещё любовники какие? Ангелина Платоновна, плечиками пожало добавив, говоря: "А то я-то сплетен не слушаю, но ты мальчику не поможешь. Ещё вот вишня, ты дочь есть, но а наш нелюдь". Как можно вообще не людей к людям пускать? Не знаю, Елизавета поднялась. Прошу простить, но мне и вправду переодеться надо. Всё же вскоре